Глава тридцать четвертая. Ловко он все же увернулся от ответа. «По сути, мой новый знакомый дал ответ на настолько расплывчатый, что полезной информации в нем почти нет. Я разве что мог строить догадки о том, что ему в самом деле интересно посмотреть на бой и его исход, чтобы что-то для себя решить. Только вот что? Пригласить меня в этот клуб дуэлянтов? Возможно, но вряд ли». Я на фоне многих поступивших будем уж откровенно довольно слаб и никак не проявил себя. Хотя и Мувс в свою очередь вряд ли известно, каким кругом маны я обладаю на данный момент. Может, хочет удостовериться, насколько лживы слухи, распускаемые о самом младшем члене рода Львовых? Тоже вряд ли, что куда вероятнее, он хочет насолить Амелии и скорее всего сделать это моими руками. Только гениварц, скорее всего, до конца не определился. как именно мной можно будет воспользоваться в такой ситуации. Раз так, то и мне надо решить, в какую игру я с ним буду играть, и стоит ли это делать вообще. Особой выгоды для себя из всего происходящего я пока не вижу. Чем же моя персона смогла вас заинтересовать? Я скрестил руки на груди. Я всего лишь первый день в академии, и практически ничего не успел сделать. Какой тогда интерес у вас может вызвать первокурсник, пусть и всем известного рода? На несколько секунд в комнате повисло молчание. Геннивард делал вид, будто задумался над правильным ответом. Однако опыт мне подсказывал, что он намеренно тянет время с этим, так чтобы вывести меня на ответную, более бурную реакцию. К его сожалению, играть в молчанку я могу очень долго, и в первую очередь нежелание говорить выставит не в лучшем свете его, а не меня. К тому же, если он будет затягивать с ответом, то мы так и не сможем построить никаких взаимовыгодных связей. Ваш род мне весьма интересен, наконец разрушив паузу, сказал Рязанский. В нём состоит множество достойных и сильных личностей, например, как Амелия, что на первом же курсе буквально завоевала себе место главы дисциплинарного комитета. Мне интересно увидеть, каким путём решите пойти вы и что из этого получится. Приму за комплимент Сдержанно ответил я, как, однако, завуалированно он подал мне информацию. Могу я задать вопрос, связанный с Амелией? Прямо обратившись ко мне, прервал вновь образовавшуюся паузу Генневард. «Можете, но не обещаю, что отвечу. Сами понимаете, что есть вещи, которые являются исключительно внутренним делом рода, и такое я разголшать не могу». Спокойно отреагировал я на вопрос, хотя в мыслях, и удивился такой прямоте. Прямо из крайности в крайность идёт парень. То что-то темнит, то хочет получить открытый ответ. Ко всему прочему, если это личное, то вам бы стоило задать вопрос моей сестре наедине. Ваша правда. Однако вы она ушла до того, как мне представилась возможность задать свой вопрос. И два заметно хмыльнулся парень, после чего продолжил. В случае, мн не знаете, что вывело главу дисциплинарного комитета из себя. С чего вы это взяли, что её что-то вывело из себя? Задал я встречный вопрос, сохраняя невозмутимое лицо. Ещё до того, как ваша сестра увидела меня, я обратил внимание, что она очень раздражена. Если бы мы совсем не были знакомы и не пересекались, я бы не стал подобное говорить. Однако Мели явно была чем-то недовольна и даже покинула клуб фехтования раньше времени. Её такое поведение несколько обеспокоило меня. Тот старшекурсник стал явно играть словами, чтобы выпытать что-то иное. Если она решит что-то сделать, То это может коснуться и меня. Поэтому, как её однокурсник, я проявляю здравое беспокойство. Получается, таким замысловатым образом этот парень пытался намекнуть, что подозревает именно меня в изменении её поведения сегодня. Похоже, сестру я взбесил своим появлением и действиями даже больше, чем сам того ожидал. Неплохой результат. Побесить любимых родственников дорогого стоит. Рад слышать, что вы, как верный Академии студент и благородный аристократ, Не беспокойтесь о состоянии моей сестры. Увы, точной причины мне неизвестна. Всё же вам стоит спросить её лично, если будет такая возможность. Ответил я максимально нейтрально, хотя Геневарт должно быть и сам обо всём догадался. Если, конечно, она захочет вам ответить, в чём была истинная причина её недовольства. К слову, если я не заметил особых изменений на её лице, то Рязанский и впрямь её хорошо изучил. Это надо будет запомнить и использовать. Если представится возможность. Ладно, всё-таки я позвал вас сюда не для того, чтобы обсуждать вашу сестру. Хоть эта тема довольно интересна. Тем более, несмотря на свою холодность, имеет довольно крупный фан-клуб, и многих может заинтересовать, отчего их любимая снежная королева вдруг стала проявлять эмоции. В этой секунды Гневарт будто бы снова включил режим хитрого лиса. Говоря откровенно, я бы хотел предложить вам пари, Евгений. Неожиданное предложение, честно признался я. Впрочем, я ничего не имею против самого пари, только какие будут условия спора и ставки. Если я их посчитаю неуместными, то вы мне придётся отказаться. Условия довольно простые, развёл руками Рязанский. Вам должно быть известно, что по правилам вы будете сражаться с безобразвом на мечах и без заклинаний, только максимум с усилением тела. Следовательно, это не столько бой магов, Сколько сражений воинов, и в данном случае мечников. К чему вы ведёте? Непонимающе посмотрел я на него. К тому, что предстоящий бой первым делом нацелен показать мастерство искусства фехтования. У кого оно лучше, того, скорее всего, и ждёт победа. Несмотря на разницу в возрасте и мастерство, шансы на победу у вас есть. Поэтому я хочу предложить условия пари. В таком случае, я их внимательно выслушаю. Снова коротко ответил я. Если выиграет Николай, вы дадите мне контакт вашей сестры Виктории Дмитриевны. Только номер телефона, не более того, рассказал про первую часть спора парень. Для чего вам её номер, если не секрет? решил поинтересоваться я. Хотел бы воспользоваться услугами её отряда для одного дела. Если уж говорить откровенно, через неё выйти на род Волковых. Откинувшись на спинку кресла, произнёс Гневарт: Хотелось бы получить индивидуальный заказ для себя. Весьма интересно, ответил мне старший кузнец. Похоже, его не столько Виктория или я интересовали, сколько род Волковых, кующих лучшее оружие во всей империи. Учитывая, что все мастера довольно трепетно относятся к выбору заказов, даже если среди заказчиков есть княжеские роды, решением этого вопроса таким способом я не удивлён. Умно. Правда, получается Он хочет воспользоваться тем, что мать моей сестры как раз из рода Волковых, и тем самым он хочет выйти на них напрямую? Хорошо. А если выиграю я? Приподнял я одну бровь. Если победа будет за вами, сделал он акцент на последнем слове, то я в свою очередь буду готов сделать рекомендацию оступлению вас в наш закрытый клуб дуэлянтов. Если у вас будет такое желание, разумеется. Как почётный член клуба, Я имею право рекомендовать вашу кандидатуру. А также я помогу вам быстрее освоиться в Академии и в том числе заполучить авторитет среди других студентов. К тому же побеждать для победы в Пари, простите за тавтологию, не обязательно. Достаточно лишь того, чтобы вы меня удивили во время вашего сражения. И сразу скажу, удивить меня не так и просто. Как хитро, однако, Рязанский все обставил. Похоже, для него нет особой разницы, выиграет он спор или нет, Почти при любом раскладе он остаётся в выигрыше. Проиграю, он заручится полезными связями для личных нужд. Если выиграю, меня можно будет завербовать в этот клуб, и шанс, что я откажусь в его видении, довольно мал. Тем более, он прямо заявляет, что готов оказать мне поддержку. Звучит заманчиво, конечно, но в одном он просчитался. Я не планировал с ходу принимать решение вступить в чей-то клуб. Уверен, другой бы на моём месте с радостью принял его предложение. Тем не менее, Даже при таком раскладе возможность получить его поддержку звучала заманчиво. Поэтому я уже на этом моменте принял решение согласиться на пари, к тому же уверен, что Виктория не стала бы на меня злиться из-за подобной мелочи. Наоборот, моя сестра разозлилась бы на меня, если бы я стал избегать вызовов, в ее натуре было как раз броситься с мечом на галлона неприятеля, а не выдумывать тут оправдания. А что насчет ничьей? Как в таком случае поступим? решил задать я, уточняющий вопрос. За все время существования этого места еще не произошло ни одной ничьей между новичком и проверяющим. На лице Генневарда снова заиграла загадочная и хитрая улыбка. Шанс, что подобное вообще может случиться, слишком мал. Я настолько не верю в такой исход, что лично предоставлю вам возможность посетить место для узкого круга лиц, где можно очень быстро поднять свое развитие, если вы одержите ничью. Даю слово Рода. А вот последнее было серьёзным заявлением. Если ты давал слово рода, то же никак не смог бы потом отказаться от своих слов, иначе терял всё уважение среди других аристократов. Существуют такие места? Искренне удивился я от наличия флёра таинственности при упоминании этого места. Явно оно было чем-то особенным. Если будет ничья, я с вами поделюсь этой информацией. Будто бы дразня меня ответил Геневарт, не собираясь ничего добавлять к произнесённому. «Вызов принят», — уверенно сказал я и почувствовал, что мой телефон стал вибрировать от поступающих сообщений. «Похоже, это ваш секундант», — предположил мой собеседник. «Не буду вас задерживать. Надеюсь на вашу победу». А я на ничью. Улыбнувшись, сказал я, вставая с кресла и выходя за дверь. Возле нее меня практически сразу же поджидал парень, примерно метр шестьдесят роста, слегка упитанный, Он выделялся на фоне всех студентов, которых мне до этого доводилось видеть, особенно из-за того, что у него были тёмно-рыжие волосы и яркие изумрудные глаза. Такого в толпе взглядом можно выцепить очень легко, как бы он ни старался затеряться. А ещё студенческая форма почему-то очень плотно прилегала к его телу, будто её шили не по размеру. Даже пуговицы вблизи живота угрожали слететь в любой момент. Даниэль Эдуардович Филатов из рода Филатовых Прихожусь к двоюродным братам Борею Родионовичу Суворову по материнской линии. На одном дыхании выплел этот парень, будто опасался, что я его перебью. Голос у него оказался неожиданно низким и грубым, что сильно било по контрасту с его внешностью. Раз вы позвонили на этот номер, то, по всей видимости, это он вам меня порекомендовал. Говорю сразу, за свои услуги денег или ответные услуги не беру. Делаю все на чистом энтузиазме. Колоритного персонажа мне подкинул Борей. Ничего не скажешь. И ещё всё так быстро говорит, что даже не взоразишь толком ему. Евгений Дмитриевич Львов, будем знакомы, протянул я ему руку. И прошу прощения за срочный вызов, но так уж сложились обстоятельства. Парень незамедлительно пожал её, и я почувствовал, как по всему телу пробежался холодок. Появилось ощущение, будто я пожал руку покойнику, что было странно, на улице-да и здесь точно была не минусовая температура. Это чем парень таким занимался, что у него настолько холодные руки? Да даже если бы он трогал руками снег или лёд, такого бы не было. Алхимик, что ли? Да и те вроде пользуются защитой. Примите мои извинения, я работал с морозной лилией, когда вы мне написали, и, по всей видимости, эффект не до конца прошёл. Поспешил объяснить мне Даниэль, верно подметив мою заминку в этот момент. Я бы спросил, чем вы занимаетесь? Но, думаю, для начала стоит узнать о правилах дуэли. Не успел я договорить последние слова, как заметил появившийся азартный огонек в глазах паренька. Точно. Борей вроде говорил, что ему самому захочется в подробностях рассказать о своем занятии. Не так прямо, конечно, но я, похоже, верно догадался. Если вам интересно, я обязательно расскажу, чем занимаюсь. Это довольно интересная наука. Впрочем, это пока подождет. У нас с вами осталось около 40 минут. А вам нужно объяснить огромный свод правил. Начнём с основ. Следующие 40 минут я без остановки слушал своего секунданта, вбирая информацию и готовясь к бою. По окончании этого времени я выбрал себе полуторный деревянный меч и поднялся на ринг. Там меня уже в нетерпении потитал безбразов. Что ж, видимо, это второй по-настоящему серьёзный и важный бой, от которого зависело моё будущее, по крайней мере, на время учёбы точно. Пусть я не являюсь чистым фехтовальщиком, но мы ещё посмотрим, кто кого. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.